Глава 9 Император Петр Третий. Вставало хмурое рождественское утро. В высокие мерзлые окна деревянного временного дворца, в котором жила Елизавета в то время, как на месте старого зимнего дворца Растрелли строил новый, лился поздний рассвет. В приемной зале в ожидании событий тревожно собрались Сенат, Сенот, Генералитет, все высокие персоны государства. Черные клобуки рясы духовенства, лиловые мантии князей церкви, архиереев, черные парчевые кафтаны гражданских вельмож, мундиры генералов, рота гвардии со знаменем заполняли обширную залу. Говорили шепотом. Все стояли. Сидели только двое стариков, Иван Иванович Неплюев, еще сотрудник Петра Первого, да князь Шаховской. Умирала Петровна. Заканчивалось одно царствование, начиналось другое. Молодой двор брал теперь власть, несомненно, безотложно. Вместе с этим выносился приговор всем тем, которые не сумели вовремя унюхать, куда дует ветер. Приговор этот грозил быть нещадным. Приходил новый хозяин. В зале тянуло близкой смертью, холодком близкого неизвестного. После полудня первый вскрик отчаяния, потом женские рыдания, потом глухой мужской плач, вздохи, замелькали крестящиеся руки. Толпа тревожно шевельнулась, когда, шаркая ревматическими ногами в бархатных сапогах по перламутровым инкрустациям паркета, вышел на середину залы фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой, старший из сенаторов. За ним шли придворные доктора Круз и Монси. Старость уже согнула широкий стан Трубецкого. Седая голова тряслась от волнения. Рот ввалился, но глаза еще блестели. После стука булавы церемонимейстера Трубецкой старческим голосом объявил, что ее императорское величество самодержится Всероссийская Елизавета Петровна. Почила в бозе. И на престол. Вступил его императорское величество, государь-император Петр Федорович Третий. Толпа задвигалась, ожила, разбилась на кучки. В кучках стали шептаться между собою, а больше говорили все без слов, глазами, движениями голов, блеском глаз, то радостных, то встревоженных. Ждали теперь выхода нового императора и присяги.